Глава 23. ж м у р к и на кладбище. После неудачной попытки обрести близость с Севером и снять с Данта перчатку, я поднялась наверх, кивком головы поприветствовала Миру, оккупировавшую диван, и рухнула в постель, спала как убитая. Но когда это останавливало некроманта, встань и иди. Сдёрнула с меня одеяло первая сволочь. — Воскресни, Тесса! — пощекотала за голую пятку вторая. Я психанула, перехватила подушку, чтобы прицельно запустить в неугомонных мерзавцев, с трудом разлепила один глаз, другой проявил редкостную лень и, вопреки командам мозгового центра, продолжил сладко-сладко спать. Разлепленное око поймало в размытый фокус огромную фигуру такого насыщенно-зеленого цвета, что второй глаз невольно встал. и приступил к службе. «Ты только не нервничай!» п р о б а с и л удивительно знакомым голосом детина с цветом кожи напуганной лягушки. И «Я и действительно не стала нервничать!» «Нет, ну что вы!» просто швырнула подушкой, скатилась с кровати, одновременно призывая горячо любимый арбалет, и только тут применила оружие массового поражения — женский виск. к «А, -а, -а, а Дурень!» Возмутился Эдвард, комкая в стороночке конфискованное одеяло. «Кто ж вот так вот без предварительного предупреждения тычет своей зеленой Харри в сонную деву? т е с это мы. Все в порядке». «Какое там в порядке?» Я дернулась, включила колдовские лампы, послушно залившие спальню ярким светом, и подавила порыв заорать еще разок. Нет, к тому, что рычай внезапно позеленел и обзавелся весьма специфическими чертами орка, я уже сумела худо-бедно пообвыкнуть, но то, как эта ночь преобразила Эдварда, стало настоящим ударом. Если это и был представитель эльфов, то по какой-то очень далекой от привычных стандартов линии все видовые признаки — заостренные ушки, большие глаза, копна светлых волос, худощавость — остались на месте, но весь эльф в целом больше походил на громкое недоразумение, чем на легендарного героя баллад и легенд. Создавалось ощущение, что какой-то пьяный скульптор слепил его из острых углов, резких линий и ярких кусков ткани. А вишенкой на этом торте безумного замысла стала совершенно плебейская прическа-горшок, которая плохо смотрелась даже на прислужниках монастырей, а уж на эльфе так вообще верхом дикости. Это был неправильный эльф. Такого даже на черном рынке продавать стыдно. т е с а в дверях появилась заспанная мира. Ты чего орешь, как шопоголик на распродаже? Что ты в них пальцем тычешь? Подумаешь, д да о р а к х а й с эльфом в спальню заглянули. С кем не бывает? Ни с кем не бывает. Хорошо, точно не со мной. Точно не случалось со мной до того момента, пока я не приехала в замок когти ворона. Пока я медленно отходила от шока, Мира повернулась к нарушителям спокойствия. «Вы зачем амулеты сняли?» «Разрядились после взрыва», — пробасил орк. «Нет, все-таки полуорк ростом не вышел, да и челюсть не так сильно выпирает». «Мастер сказал, что перезарядит завтра с утра и велел нам не выходить из комнаты», — добавил Эдвард и резко переключился на меня. «Тесса, у нас есть шикарная идея!» «Мы тут кое-что прикинули!» Рычай протянул сложенные листы бумаги. «Ой-ой! Мне одному уже страшно!» Набатом прогремел голос Азры. «Парни!» — выгнула я бровь. «Вы только что разнесли половину замка! Вам недостаточно!» «Каждый некромант по природе своей — безумный исследователь!» нараспев произнес Эд. «Вдребезги разнесенные комнаты для нас привычное дело». Крыть было нечем. Вздохнув, я спрятала арбалет, ручку которого продолжала держать в ладони, расправила черновики и погрузилась в изучение. Мира отправила парней за перекусом, а сама плюхнулась на кровать, обняла бесхозную подушку и моментально вырубилась. Я с завистью покосилась на спящую девушку, Но была вынуждена сосредоточиться на каракулях парней. Вернувшиеся парни натащили в комнату еды, подсунули чашку с кофе. Вот там, прихлёбывая и закусывая заботливо протянутыми бутербродами, я проверила расчёты парней, кое-где поправила основную мысль и пришла к выводу, что здравое зерно здесь имелось. «Неплохо», — признала я по итогу. Если быстро достать нужное количество стронция, то уже завтра я смогу переделать заготовку артефакта, и тогда поток, передаваемый спайком энергии, станет более стабильным». «Вот почему мы к тебе нагрянули среди ночи», — пробасил улыбящийся рычай. «Зрелище, скажу я вам, жутковатое». «Стронций является естественным спутником кальция, который, в свою очередь, служит основным компонентом для строительства и роста костей». — сумничал второй адепт тёмного искусства. — Я быстренько раскусила, куда клонят парни, и замотала головой. — Нет, нет и ещё раз нет. Кости с кладбища не подойдут. Наши тела накапливают природный стронций, а нам требуется его радиоактивный з о т о п И тут на помощь приходят учётные книги, доставленные в замок утром. Сонно пролепетала Мира, со сладким зевком переворачиваясь на другой бок и открывая глаза. «Ты ведь в курсе, что некромантам передают списки погибших с указанием места захоронения? Ставлю свой любимый нож на то, что эти два гения порылись в архивах и нашли там несколько случаев смертей от отравления радиоактивным стронцием. э т о зараза плохо выводится из организма». Поэтому есть все шансы собрать материал, не дожидаясь поставки. Некроманты подобострастно закивали, показывая, что готовы выдвигаться уже сейчас. Вот только стряхнут крошки от бутербродов с моей постели, да вынесут грязные чашки. «Я не ханжа, но их надо срочно остановить!» Заявил Азра, а я представила, как эти два дурня с мешком награбленных костей крадутся среди могил. И от души пожалела мертвых. «Так, стоп, активность!» — рявкнула я, для убедительности вставая и упирая руки в бока. «Первое, воровать кости с кладбища — это безумие. Второе, никто вас из замка не выпустит». «Ага, кто бы еще прислушался к голосу разума, внезапно вселившегося в Тессу Грей?» «Ну, во-первых, у нас есть разрешение на сбор и хранение мертвых тканей», — огорошил новостью эльф. «А во-вторых, в замке никого нет». «Все, кладбищу, хана!» «В смысле нет? А где тогда все?» Чуть было не ляпнула взрослый, но вовремя исправилась. «Где д а н т ы Куда подевался север? На худой конец, куда свалил Кельвин?» В север отправился встречать отряд Даракхаев, готовых присоединиться к регулярной армии. Кельвин ушел порталом во дворец, плести очередную интригу. Мастера вызвали в академию, придурки с боевого отделения разнесли половину своей башни и теперь просятся к нам на постой. Перечислил рычай, загибая зеленые пальцы, а Эдвард подытожил. «Сегодня никто из них в замке не появится». «Так же, как не появится музыкальный слух у Эдварда под дело мира». эй я прекрасно пою возмутился как бы эльф из чьего то кошмара возможно не стала спорить собеседница но это не мешает тебе отвратительно фальшивить принимая душ эдвард прикрылся словно предстал перед нами нагишом и покраснел от злости ты подсматривала за мной в душе на последнем слове Его голос, и так далекий от хриплой брутальности, сорвался до драматического тенора. Мира сделала вид, что ее передернуло. Или не с д е л а л а Просто крайне неудачно шла по карнизу. Эльф задохнулся от возмущения и вылетел из комнаты, по пути свалив пару склянок и запнувшись а ведьмовской котел, громоздившийся в центре. Котел утробно замурчал и забулькал, хотя я точно знала, что внутри не плещется ни зелье, дни, тем более кот. Рычай развел руками и поспешил за оскорбленным другом. «И мы что же, отпустим этих неучей на кладбище одних?» — повернулась я к Мире. «Меня вообще не впутывай», — заявила та, поднимая с пола одеяло, оброненное ушастым недоразумением, и укрываясь. Оставшись без дружеской поддержки, я решительным шагом двинулась одеваться для ночной вылазки на кладбище. «Как говорится, не можешь остановить? Возглавь!» «Слушай, не хочу подвергать сомнениям глубину и богатство твоего здравого смысла!» В своей излюбленной манере начала Азра и хохотнул. «Ах, нет, я только что это сделал!» «Тесса, ты сбрендила?» «Да мы ж по-быстрому! Одна нога у ворот, другая на погосте! Что может случиться?» «Хорошо, будь по-твоему!» — сказал Азра тоном, — Я все равно считаю иначе. «Убить поганых некромансеров!» Бесновались селяне, размахивая факелами и садовым инвентарем. «Выкинуть за стену!» «Сжечь!» — настаивал местный батюшка. «И надругаться!» — требовала беззубая корга. Старое полузаброшенное кладбище, куда мы переместились через замковый портал, казалось крайне людным в первом часу по полуночи. Еще хорошо, что парни успели выкопать необходимые нам кости, а Эдвард даже умудрился обнаружить в кустах ритуальную чашу, больше похожую на блюдо под фрукты. Сомневаюсь, что местные в подьмах искали именно эту чашу или пришли оставить букетики на могилках близких, но выглядела толпа крайне воинственно. «Да мы ж по-быстрому! Одна нога у ворот, другая на погосте. Что может случиться?» Процитировал артефакт, меня ш и процитировал. «Ой, вот давай без этого!» — поморщилась я и с укором глянула на руку. «Ты вообще помогать планируешь?» «А у меня штатная перезарядка». «У тебя штатное обострение и х и д с т в о буркнула в ответ и осторожно выглянула из укрытия. «Парни, вы как?» Рычай ногой подтягивал о б р а н е н н ы й мешок с честно награбленными костями. Ушастик испуганно скукожился за надгробием и молился. «Поганые отребья!» — демонстрировали к р а с н о р е ч и е селяне. «Выродки тьмы! Уроды!» Рычай ответил жестом. Толпа узрела статую скорбящего ангела, с т о р ч а щ е й между ног зеленой ручищей. Толпа затихла и прищурилась. напрягая зрение, толпа оценила международную комбинацию с участием среднего пальца и озлобилась окончательно. «Убить и надругаться!» — встряла бабка. Далее произошел крайне пренеприятнейший инцидент с поднятием зомба-котика, дикий ржач-эльфа и наше позорное бегство. Наша бравая тройка промчалась через лесок из трех лысых елочек, лихо перемахнула канаву подмерзшей грязи и спряталась в чьем-то склепе. Мы споро заперли двери, подперли для надежности все это дело статуи и, тяжело дыша, привалились к стене. «Пронесло!» — улыбнулся эльф, прижимая к груди ритуальную чашу. «Не говори помянем, пока батюшка не отпел!» — подал голос Азра и как сглазил. Ночь озарили!» Три последовательные вспышки зеленоватого света. В ноздри ударил запах нестерпимой вони. и г р Пр а пророкотала темнота склепа. Пол-орк охнул вот и осел. Эльф взвизгнул и выставил перед собой ритуальную чашу. «Топор!» — п р и к а з а л я артефакту, но тварь оказалась быстрее. Нарисовавшееся существо, не то чересчур откормленный тать, не то реальный ирка, выбило оружие и навалилось сверху. Затылок поприветствовал пыльную кладку, мужественно показал фигу надвигающемуся сотрясению и нырнул в океан боли. Жизнь с удручающей быстротой принялась мелькать перед глазами, потому что в конце всегда думаешь о начале. Злодейский хохоча память — открыла тщательно коллекционируемую подборку глупо, тупо и нелепо и любезно отмотала на пару недель назад».